Глава 16. Пока не собрались все ученики и не прозвучал сигнал, возвещающий о начале занятий, Горгонза даже не двинулась с места. Может, она так и просидит весь урок? Занятая своими делами, она и не заметит. Но, увы, Горгонза подняла голову и, обведя аудиторию взглядом, начала говорить. «Ребята, сегодня у нас с вами будет важная часть практики ментальной магии». Каждому из вас я раздам артефакт, который вы должны будете наполнить магией шара». Профессор щелкнула пальцами, и на столах перед каждым из нас появился некий предмет. Я пыталась разглядеть, что там у остальных, но не смогла. На самом предмете как будто происходила расфокусировка зрения. Увидеть можно было лишь свой артефакт. Украдкой взглянув на остальных ребят, я поняла, что такая проблема не у меня одной. Как будто прочитав наши мысли, преподаватель сказала, «Вам не нужно разглядывать чужие артефакты. Сосредоточьтесь на своем, И не стоит недооценивать важность сегодняшнего задания. То, как вы можете ментально реагировать на артефакты, будет одним из решающих событий в исходе ваших предстоящих битв». После она погрузила кабинет в темноту. Сначала я перепугалась. В зоне видимости остались только мой стол и небольшая указка, лежащая на нем. Вдали я видела свет от шара со стола Горгонзе. Возможно, я могла бы встать и выйти из кабинета, но что-то подсказывало мне, что темнота создана лишь для студентов, и Гаргонза спокойно наблюдает за всеми нами. А вот мы лишены возможности подсмотреть за другими. Я попыталась сконцентрироваться на магии шара, и она отозвалась. Я взяла в руку указку и начала ждать, когда магия наполнит ее. Тоненькая ленточка силы, исходившая от шара преподавательницы, закрутилась и полетела ко мне. Только вместо того, чтобы соединиться с артефактом, она обвила мое запястье, и магия потекла к моим пальцам. Кольцу, камень на котором начал ярко сиять. Мерлина, мать! Что же делать? Я попыталась отозвать магию, но голодный артефакт не сдавался, и вскоре тонкая магическая лента начала уплотняться. Таша, ошибкой было наполнять этот артефакт. Из темноты вышла Горгонза. Я не специально, начала оправдываться я. Но преподавательница лишь махнула рукой, останавливая поток магии. «Могу я взглянуть на твое кольцо?» «Я не могу его снять». «Ничего, протяни мне руку. Когда-то я уже видела подобное. Это кольцо обручальное, поэтому ты не можешь его снять». «Да, мне объяснили это». «Это не просто украшение», — продолжала Горгонза. «Полагаю, это артефакт скрытого резерва. Мало таких осталось. Используйте его осторожно». Ну и, конечно же, не вздумайте давать ему волю. «Давать волю?» – переспросила я. «Конечно. Если не контролировать артефакт, он сам начнет подключаться ко всем доступным резервам. Вы на уроке были не сосредоточены и не заинтересованы в выполнении задания. Поэтому вместо того, чтобы направить магию шара в указку, вы отдали ее кольцу». «Не имела таких намерений». «Возможно. Но вы призвали энергию из шара, но не потрудились правильно ее направить. «Вот она и сделала завязку на кольце. Задание вы провалили, можете покинуть аудиторию». Темнота рассеялась, и я поняла, что звонок прозвенел уже давно. В кабинете остался только один парень. Судя по тому, что его окутывал туман, он еще выполнял задание Горгонзы. По пути в свою комнату я перебирала в голове все то, что помнила об артефактах скрытого резерва. Обычно такие были у магов на случай командировок, в отдаленные от магии места». Не везде в государстве был стабильный колдовской фон. Когда заканчивается свой резерв, можно тянуть силу из артефакта. Вот ящер! Я, кажется, поняла, как открыть найденный дневник. Резко изменив траекторию пути, я понеслась со всех ног к воротам. Поймав первый попавшийся экипаж, я поехала к дому Арно, попутно молясь, чтобы старик был дома. Мне просто необходимо было узнать, что написано в том дневнике. Я чувствовала себя так, словно была в шаге от важного открытия или разгадки какой-то тайны. Молитвы мои были услышаны. Арно оказался дома и любезно предоставил доступ к кабинету Винара. Правда, почти сразу же меня покинул, и явно не для того, чтобы я наслаждалась тишиной. Вероятно, он поспешил отправить племянничку мага телеграмму, который сообщил, что его знакомая свалилась, как снег на голову, и роется у него. «Да и ящер с ними!» Сейчас меня больше интересовал дневник. Я обнаружила его на столе. А вот маго-генеалогическое древо было убрано в стеклянный шкаф. Наверное, винар был уверен на все сто в безопасности этого места, раз так беспечно отнесся к обеспечению сохранности тайны. Хотя, что может быть более трудным, чем вломиться в дом к известному артефактору? Уверена, тут и муха бы незамеченной не пролетела. Взяв в руки толстый дневник, я уже знала, как буду открывать его. «Мне кажется, это движение я тысячу раз видела дома, когда мама или тетушка обменивались засекреченными магосообщениями. Либо письмо откроет тот, кому оно предназначено, либо оно превратится в пепел». Выставив руку с кольцом напротив дневника, я сделала круг по часовой стрелке. По обложке как будто проскользнула змея. Я вздрогнула и выронила дневник. Показалось или нет? Скорее всего, сработала защитная магия. Дневник открылся. Но надолго мне его не оставят. Я посмотрела на края переплета. Медленно бумага начинала тлеть. У меня совсем немного времени, чтобы прочесть его, пока он совсем не сгорит. Я удобно устроилась за письменным столом Винара и открыла первую страницу. Ровным каллиграфическим почерком начиналась запись в дневнике столетней давности. Кольцо, подаренное мне Арнольдом, поражает своей силой. Я могу скрывать в нем все больше и больше резерв. Я думаю, Арнольд что-то сделал с ним, ведь теперь мой артефакт словно бездонная бочка. Может вмещать в себя сколько угодно силы. Я даже могу снимать его с пальца, а ведь ранее это было невозможно. С ростом магии артефакт постепенно приобретает новые возможности. Я ни за что не расстанусь с этим кольцом по доброй воле. Даже если Арнольд все так же продолжит отговаривать меня, я исчезну, присвоив артефакт себе. Он и так мой. Но Арнольд подарил мне его в честь нашей помолвки. Кому нужна помолвка, если я могу изменить мир? Арно не согласен со мной. Он считает, что в нашем государстве все хорошо, но изменения нужны. Наш мир катится в бездну, а у нас билеты в первом ряду. Но я могу взять власть в свои руки. это привилегия принадлежит мне по праву сильнейшего. Не так ли строится все в нашем мире? Если ты сильный маг, то в почете у тебя всегда будут деньги. Власть молодость. Я бы могла изменить весь порядок. Что в этом плохого? Арнольд постоянно работает над своими артефактами. Хочет сделать их более эффективными, сильными, надежными. Я хочу того же в нашей империи. Боже, храни императора. Ничего не имею против него. Но он консерватор, а власть должна перейти в руки новаторов, реформаторов. Мы ведь тоже хотим лучшего. Просто лучшее в нашем понимании – «Уничтожение старого строя и возведение нового. У меня все на сегодня. Завтра хочу поупражняться с Аргусом в боевой магии. Все-таки у этого прохвоста талант». Я перевернула страницу. Сомнений не было, это дневник Фиры. И ростовщик пытался спрятать его, дабы не навлечь еще большую беду на семью. Но почему спрятать, а не уничтожить? Ответ, скорее всего, в этом дневнике. И я продолжила чтение. Аргус не промах. Однажды он станет лучшим боевым магом в Империи. Жаль, что он уходит от разговоров о новом мире. Но ничего, когда я выиграю эту войну, ему ничего не останется, как присоединиться к победителю, и тогда все встанет на свои места. Сегодня пришло сообщение от дядюшки. Каким-то образом он узнал, что за компанию я собрала вокруг себя. Написал длиннющее сообщение. Как я рада, что он сейчас далеко. И дела не дадут ему приехать сюда в ближайшее время. А когда дядюшка вернется, шторм уже утихнет. И вот тогда мы посмотрим, кто из нас был прав. А сейчас мне остается только лишь ответить ему, что я буду внимательно в выборе окружения. Трочки начали плыть у меня в глазах, но я не могла остановиться. Дамир хорошо справляется с поиском союзников. Он стал моей правой рукой. Кто знал, что бесперспективный маг может так хорошо работать, если резерв его силы увеличить всего лишь в несколько раз? Мне нужно как-то переманить на свою сторону Арнольда. Но я не знаю как. Пока все мои попытки тщетны. Но Арно – мой жених. Он ведь рано или поздно согласится. А вот Аргус меня беспокоит. Он начал отговаривать меня. Ради нашей дружбы я закрываю глаза на его желание остановить меня. Радует одно. Эксперимент над Дамиром и его бестолковым племянником успешно окончен. Дальше лучше. Я дала все указания по Граалю. Есть вещь, с которой я не могу смириться, но ради высшей цели придется пожертвовать этим малым. Мужская версия кольца, парная моему обручальному кольцу-артефакту, находится у Арнольда. Эксперименты по увеличению резерва мы проводили параллельно, а это значит, что его кольцо, как и мое, имеет огромный резерв. И если вдруг Арнольд решит выступить против меня, я не могу допустить этого, риск слишком высок. Вчера я незаметно забрала кольцо из поместья Арнольда и передала его Дамиру на временное хранение, наложив предварительно магию, чтобы Дамир не решился в тайне от меня воспользоваться кольцом. Взять его сможет лишь Арнольд, я или член нашей семьи, ни больше, ни меньше. Но я до сих пор испытываю практически физическую боль, вспоминая момент передачи кольца. Мне противно от того, что кольцо некроманта которого я люблю, будет хотя бы минуту находиться у другого мага. Но Дамир и остальные были слишком убедительны. Арнольд действительно слишком благороден. Он не станет бездействовать и попытается меня спасти, что может плохо закончиться для него. Хоть я и отдала приказ его и Аргуса не трогать ни в коем случае. Есть еще способность Грааля, о которой никому не должно быть известно. Сила правды». Артефакт можно использовать как магический детектор лжи, и пока такой источник силы находится у императора, мы сильно рискуем. Я вспомнила встречу с бывшими союзниками агаты: Если ты с нами, то сейчас самое время выступить. Среди магов и некромантов раскол. Первые опасаются вторых, вторые же не забыли. Как из-за влюбленности алхимика противники некромантов подсуетились и сократили места в совете. Напутствовал меня домир. Артефакт что? Исчез из императорского дворца? Он у вас? Да, у нас. Не стал отпираться до мир. Ты верно уже догадываешься, о каком артефакте идет речь? Грааль Фионы. Конечно же, я понимала, что он у них. С самого начала рассказа я уже это знала. Будь осторожна. Не проболтайся своим друзьям, особенно Винару и Адриану. Ты же знаешь, что их семьи всецело преданы власти. Адриан и Винар были приглашены на аудиенцию к императору. А в академии они приглядывают за студентами, кто с каким настроением относится к императору и его власти. Не думаешь же ты, что твой друг был бы рад снять с тебя печать?» «Как-то жёстко», жестко сказал Саймон. «Нет, теперь я так, конечно же, не думала». Я обратила внимание на бумагу. Она разрушалась странным образом. Лишь я переворачивала страницу, как предыдущая осыпалась пеплом. При этом листы, которые я не читала, оставались целыми. Я закрыла дневник и, прихватив его с собой, пошла к выходу. Нет больше смысла прятать его. Дамир объявился и предложил мне снятие магической печати. Он уверен в том, что я соглашусь. Дневник Агаты я решила забрать с собой в академию и, закрывшись в своей комнате, без риска увидеть Винара или Арно, почитать его до конца. Я постаралась уйти тихо. Не знаю почему, но мне было стыдно перед стариком. И хотя моей прямой вины в этом не было, Моя родственница наворотила таких дел. Неудивительно, что семью сослали. Уже в академии я долго гипнотизировала взглядом дневник и не решалась его открыть. Как там говорят? От судьбы не уйдешь? Тогда приступим. Наполнить Грааль Фионы пара пустяков. Он подчиняется живой магии огня, которой я обладаю. Но нужно быть осторожной. Неправильно начав передачу магии артефакту, можно и самой остаться без сил. В этом меня будет страховать мое кольцо. Если же я почувствую, что сил не будет хватать, что ж, я хотя бы попыталась. Мои расчеты должны быть верны. Если заполнить грааль не до краев, а хотя бы на треть, его уже можно использовать как сильнейшее оружие». «Не могу». Я отложила дневник и забралась в постель. Слишком тяжело было читать откровения Агаты, которую я возвела в ранг лучших людей своего окружения. Что бы ни было дальше в этом дневнике, я дочитаю завтра, иначе сойду с ума. Проснувшись на следующее утро, я почувствовала в себе перемены. Моя сила росла, набирала обороты, и в моем теле ей было тесно. С печатью творилось что-то странное. Я никому не могла рассказать, что меня мучает. Всю жизнь я считала себя хорошим человеком. Но сейчас, когда на кону было освобождение от клейма, я чувствовала, что зашла в тупик. Ведь это было несправедливо. Наказывать всю семью за ошибку одного мага. Безысходность застилала мне глаза. Кажется, я сделала свой выбор. Но прежде мне нужно избавиться от дневника Агаты. Я ошиблась. Не могу в это поверить. И даже не успела взять Грааль. Но ничего. Все под контролем. И у меня есть Дамир и Саймон. Хотя все наши силы разбиты, надежда еще есть. Направив магию на тетрадь, я превратила столетнюю улику в горстку пепла. Теперь пора перейти к решающим действиям. Встреча с Дамиром и Саймоном была назначена на сегодня. У таверны, как и пару дней назад, меня встретил племянник Дамира. «У нас есть хорошая новость. Мы решили проблему с магическим источником. Ты можешь обеспечить нас нескончаемым резервом магии, знаешь как?» «Принести себя в жертву?» – хмыкнула я. «Не нравится мне этот разговор с Саймоном». «Вот, держи». Саймон протянул мне маленькую коробочку. Я открыла ее и обнаружила парное моему кольцо. Ты должна отдать его Винару. И не просто отдать, а сделать так, чтобы он надел его. Надел? Для чего? Ты же знаешь, что с рождения у Винара огромный резерв магии. Больше, чем у нас. Кольца связаны между собой. Таким образом, надев ему на палец кольцо, ты сможешь частично подключиться к его резерву. Кольцо нельзя снять, но у Агаты как-то получалось. Задумчиво ответила я. «Агата уникальна. Нам до сих пор не повторить половину ее фокусов». Рассмеялся Саймон. «И тем не менее, вы хотите переплюнуть ее. «Рассматривая это как дело всей своей жизни. Много лет мы готовились к этому. Пришло наше время».